«Студия Ардис представляет. Джей Девлин, Карбон, Попаданка и ее Айдолы-2», читает Екатерина Тихомирова. Глава 1. Интерлюдия первая. Лео медленно приоткрыл один глаз и тут же судорожно его закрыл. В комнате было слишком ярко, а значит, солнце уже встало. Сколько они проспали? Часа три? Четыре? «Просыпайся, лежебока!» По обтянутой пушистой пижамой спине крепко хлопнули. «Вставай, вставай, вставай!» «Лежебока?» В ленивом не можно было с трудом, но опознать хриплый с голос вампира Ха. «Ты из какого века вернулся, если разговариваешь с другими парнями, как бабулька из детской сказки?» «Ну так камеры!» Это было сказано шепотом. «Как надо, так и разговариваю!» Самодовольно и громко продолжил голос рыжего кошмара. Затем этот наглый лидер группы пододвинулся к Лео ближе, будто поправляя одеяло, и снова зашипел в полголоса. «Воскресай давай, дебил хвостатый, и не порть нам сцену своим храпом! А еще у тебя, кажется, стояк! Зрители будут просто в восторге, созерцая твою палатку, и вряд ли они спишут это на неправильно надетую пижаму!» Лео с утра никогда не просыпался в хорошем настроении, особенно если на ночь глядя пахал как проклятый. Тем более если будили его не запахом отличного кофе, к которому он привык в последние дни с подачи Риты, а бесцеремонными тычками и попытками оторвать хвост от пижамных штанов. Поэтому резкий бросок и запутавшийся в одеяле рыжий петух, получивший подушкой по башке, это, считай, даже и не месть. Так, легкая гимнастика перед пробуждением. Сам ты начал было он, но тут же себя одёрнул, бока. Просто я слишком пригрелся в костюме, удобный. И Лео мечтательно потянулся, разминая мышцы и выгибаясь, словно настоящий кот. Пушистая пижама в золотисто-кошачьих тонах этому способствовала как ничто другое. Слезь с меня, животное, недовольно зарычал из-под одеяла Джинджер. И скажи спасибо, что я сдачи не дал. Не. Лео ещё и прилег на опутанного одеялом противника, испытывая ни с чем не сравнимое удовольствие хищника, сжимающего в когтях свою добычу. «Даже не и птичка. Я кот, я хищник, а ты всего лишь дичь». «Тогда я, чур, человек-охотник. Пуф-пуф». Хастуя над ними изобразил выстрел из двуствольного ружья. «Теперь вы оба мои трофеи. Надо развесить ваши головы на стенке». «Убью!» — мрачно пообещал из-под одеяла петух. «Ты освободись сначала!» — подначил Лео, прижимая жертву к кровати еще плотнее. «Эй, охотник, ты хотел его голову? Иди и возьми!» Ур, А почему бы нет?» «Эй, двое на одного?» «Вот придурки!» — весело прокомментировал со своей кровати Энрике, глядя на их возню. «Бо, ты первый в душ, пока они заняты, или я пойду?» «Да-да, парни теперь жили вместе». Пока это еще было возможно, они решили не заморачиваться и попросили у руководства поменять комнаты. Два других трейни были очень недовольны, что их отцепили от золотого бедра, но решающее слово все же было у Джу. Ну и Юрома, который просто махнул на такое самоуправство рукой. Интересно, кстати, почему? Этот вопрос задавал себе каждый из участников, включая ха. У того, правда, были свои соображения на этот счет. Но он предпочитал держать их при себе. так как был очень умный и воспитанный местами. Своего дядюшку он знал слишком хорошо и не обольщался. Поблажек от самого зубастого продюсера в Азии не дождется никто, особенно родственники. Собственно, родственникам лучше вообще не попадаться на пути этого танка от шоу-бизнеса. Раздавит и не заметит. Хотя, может, испытает талику удовлетворения. Это к хаону относился снисходительно — И то только потому, что вампир своим бунтарством и упертостью напоминал самого Рю в юности. Но в целом, если господину-продюсеру что-то невыгодно, он пальцем не пошевелит, даже ради чьих-то прекрасных глаз. Тем более ради глаз. Зачем ему скандал из прессой и обвинения в том, что он играет нечестно, подсуживая племяннику или протеже своей любовницы? Поэтому у вампира были свои соображения насчет того, Кто выиграет этот конкурс? И что будет потом? И кто в результате снимет сливки со всего, в том числе и с проигрыша некоторых конкурсантов? Первый в душ я, как победитель. Вампир моментально бросил подушку, которой собирался душить свои трофеи, и величественно, но очень шустро продефилировал ванную. «Нет! Стой! Ни в коем случае!» Подорвавшиеся следом парни попытались изловить гада, но дверь закрылась перед их носом, и послышался щелчок замка. «Вот же ж! Теперь придется идти в общую. Его ж теперь час оттуда не выковырить. А я, может, тоже хочу маску для волос сделать. Как девчонка! Арр! Санти весело смеялся, сидя на своей кровати. Бо молчал, как обычно, но едва заметно улыбался краешком губ, что делало его лицо удивительно приятным. В таком настроении они всей компании через час примерно прикатились в столовую. «Да, это тебе не ритины, разносолы», — философски заметил Джу, глядя на свой поднос и накладывая в каждое отделение по три ложки приправы с перцем. «Не жри столько острова. огрызнулся Лео, уныло ковыряя пластиковой вилкой пресный тофу. «Тебя не спросил». «Да по мне хоть подавись. Врачи говорят, что от острова прыщи лезут». Обсыплет с ног до головы. Рядом со мной даже не садись. А еще говорят, что специи улучшают пищеварение и способствуют выводу лишнего из организма. А еще обеззараживают. Тут же отбил Джинджер. Станешь похож на тарелку с протухшей овсянкой. Я с тобой в одной комнате спать не лягу. Это урон для моей репутации. Они цапались и припирались еще минут пять. Остальные молча наблюдали и ели. Что удивительно, на словах Рыжий бодро огрызался и даже побеждал в перепалке, а на деле острый соус из его блюд почти исчез. «Ну что, пошли разрабатывать хореографию?» — предложил спустя полчаса Лео, вставая из-за стола. «Звучит хорошо, но если честно, то я вообще не понимаю, какая хореография может быть в мюзикле», — пожал плечами Джинджер, отодвигая свой поднос. «Моей фантазии хватает только на вставки с рэпом, которые мы ранее обсуждали с Ха». У нас есть бо! Лео скосил глаза на собрата по агентству. Тот хранил всегдашнее невозмутимое молчание, но в ответ на вопросительный взгляд едва заметно пожал плечами и кивнул: Для начала надо дать возможность проявить себя другим кандидатам. А бо явить миру тогда, когда все отчаются. Сознанием дела в лесха. Так мы и лояльность к другим трои не покажем, и интригу организуем. Начинать репетиции все равно надо. За неделю выучить танец не каждому дано. Двое суток у нас есть. Нашему секретному оружию еще надо этот самый танец разработать и надрессировать наше бревно». «Ох-охо», хо, -хо" пригорюнился Энрике. «Парни, а может, не надо? Положите меня где-нибудь в уголке, чтобы я под ногами у вас не путался, и доживем до первого голосования. Все равно после него я вылечу. Или вот, нарядите меня, допустим, в дерево. И поставьте сзади от греха, чтоб никто не споткнулся. Когда вылетишь, тогда и расслабишься, отрезал Джинджер. А пока терпи, танцуй. Мама, мия! Как я в это все вляпался вообще? Домой хочу! Слышали новость? Смутно знакомый парень, появившийся в дверях столовой, как-то по-особенному ухмылялся. Не слышали? Тогда сюрприз вам!